Историческая справка Великий Элчи Чарльз Стредфорд Каннинг, первый викон де Ритклифф, был в мировой дипломатии середины XIX века фигурой легендарной. Он родился в Лондоне в 1786 году в семье банкира ирландского происхождения. Дипломатом он стал по протекции своего кузена Джорджа Каннинга, который был в 1807-1809 годах министром иностранных дел Великобритании, а в 1827 году – премьер-министром. Чарльз Стретфорд Каннинг получил неплохое образование, окончив Итонский колледж, Королевский колледж в Кембридже. В 1807 году кузен Джордж зачислил его на службу во внешнеполитическое ведомство. В 1810-1812 годы Канин провел поверенным в делах Британии в Турции, став посредником при заключении Бухарестского мирного договора между Россией и Турцией. Этот договор обеспечил нейтралитет Турции в войне России с Наполеоном Бонапартом, Связи, которые он завязал среди дипломатов Исманской империи, в будущем ему весьма пригодились. А вот своим высокомерным поведением он вызвал неприязнь у русских дипломатов, что впоследствии стало поводом для грандиозного дипломатического скандала. В течение четырех лет Канинг работал в качестве посланника в Вашингтоне, госсекретарь США Джон Куинси Адамс, позднее он стал шестым президентом США, Так охарактеризовал Каннинга. Он является гордым, темпераментным англичанином, больших и своеобразных способностей, упрямым и щепетильным, склонным к властному тону, который мне часто приходилось исправлять тем же методом. И всех иностранных представителей, с которыми мне приходилось иметь дело, он был человеком, который больше всех испытывал мои нервы. Действительно, в качестве представителя Великобритании Каннинг доставил немало хлопот американскому государственному секретарю. В 1824 году Каннинг получил назначение в Турцию. Но сначала его направили в Санкт-Петербург для обсуждения вопроса о границах в Северной Америке. В результате этих переговоров была подписана конвенция, которая зафиксировала южную границу владений Российской империи на Аляске по широте 54 градуса 40 минут северной широты. Севернее этой границы обязались не селиться англичане и американцы, а южнее русские. Несмотря на достигнутый компромисс своим поведением во время переговоров, Каннинг упрочил в Петербурге свою репутацию русофоба. Вернувшись на родину, Каннинг попытался включиться в британскую политику, и прошел на выборах 1831 года в Палату общин, однако не смог стать там значительной фигурой. Когда же Виги получили право сформировать кабинет, и лорд Палмерстон возглавил британскую дипломатию, Каннинг снова отправился в Константинополь, где активно противодействовал возможному заключению союза между турецким султаном Мехмедом II и русским императором Николаем I. Однако, недовольный тем, что Палмерстон не прислушивался к его советам, он уже в 1832 году вернулся в Англию. В том же году Палмерстон назначил Каннинга послом в Россию. Однако Николай I вызвал дипломатический скандал, отказавшись принять нового британского дипломата. Несмотря на все попытки английского foreign офиса повлиять на ситуацию, Решение императора было непреклонным. Палмерстон, в свою очередь, не желал видеть кого-либо другого на этом важном посту, поверев советнику посольства исполнять обязанности посла до вступления в должность Каннинга. В ответ на это Николай I понизил уровень миссии, назначив поверенным Великобритании незначительную фигуру. В результате Каннинг был отправлен в Мадрид в курьезном качестве посла в Российской империи, Перед отправкой в Мадрид Палмерстон еще раз поинтересовался у русского императора. Не согласится ли тот разрешить Каннингу хотя бы приехать в Петербург, представиться и тут же уехать? На это предложение Николай I ответил, что он обещает дать британскому послу. Один из самых высоких русских орденов, лишь бы тот вообще не приезжал в Россию. Тогда вместо России Каннинга отправили в Турцию, где он стал близким другом султана Абдул Меджида I, пришедшего к власти в 16-летнем возрасте после смерти всесильного Махмуда II. Влияние его на политику Османской империи было таково, что Канингу дали прозвище великий Элчи, Великий Посол, а Великий Визир часто прятался, когда британский дипломат появлялся во дворце Султана. Когда старый союзник Каннинга Стэнли. Теперь же Лорд Дарби сформировал кабинет в 1852 году. Дипломат надеялся возглавить foreign office или, как минимум, получить пост посла во Франции. Но он получил лишь титул Виконта Стрэфорда до Рэтклифа в графстве Сомерсет. Но он вернулся домой в 1852 году, но не получив нового назначения, вновь отправился в Константинополь где практически немедленно оказался в эпицентре кризиса между Францией и Россией из-за святых мест в Иерусалиме. В конечном итоге это и стало поводом для Крымской войны. В этот период Каннинг активно способствовал углублению разногласий между Россией и Турцией, способствуя скорейшему объявлению войны. Британский кабинет предоставил ему очень большие полномочия, вплоть до права вызова британской эскадры в случае, если угроза нависнет над турецким правительством. Каннинг сделал все, чтобы началась война между Турцией и Россией. В июле 1853 года появилась Венская нота, в которой от имени Австрии, Англии, Франции, Пруссии говорилось, что спорные вопросы русско-турецких отношений – должны были решаться под контролем держав, подписавших венскую ноту. Император Николай I сразу же согласился с предложением держав, подписавших ноту. Узнав о ней, Каннинг начал подводить дипломатическую мину для срыва соглашения. Он убедил султана Абдул-Меджида отклонить венскую ноту, а сам составил якобы от имени Турции другую, которую отверг царь. Многие современники указывали на то, что Турция отказалась признать документ именно по вине Каннинга. В 1858 году лорд Редклифф отбыл из Турции в Англию. До конца жизни он заседал в Палате Лордов. Умер Чарльз Третфорд Каннинг в 1880 году.